Глава 11 Крейтон. Я мог бы стать выдающимся военачальником. Я вижу, я хочу, я побеждаю, я удерживаю то, что получил. Всех, кто встает у меня на пути, я устраняю любыми необходимыми для этого средствами. И не боюсь рисковать, я уж точно не боюсь огласки. И я позволяю себе выпустить что-нибудь из рук лишь тогда, когда мне это уже надоедает. Но нет никакой гарантии, что мне когда-нибудь надоест та женщина, которую я жду. Последние шесть дней только укрепили мою решимость заполучить ее на моих условиях. Я удобно расположился в кожаном кресле в номере 1919 отеля Плаза, держа в руках полный стакан виски Бушмиллс и ожидая появления моего нового приобретения. Потому что, честно говоря, в этот момент она именно этим и является. Последняя игрушка, которую я смогу добавить к своей коллекции. Кеннон Фримен, мой лучший друг и исполнительный вице-президент моей компании, вероятно, сказал бы мне, что называть свою будущую жену приобретением «быстрейший путь к тому, чтобы все испортить», и он был бы прав. Я могу так думать, но я не дурак, я никогда не скажу ей об этом. Да, я знаю, что выгляжу засранцем. Но вы не достигнете всего, что есть у меня, не обзаведясь множеством врагов. Но есть и положительные стороны. Я могу вытворять всё, что мне заблагорассудится, и люди лишь качают головой, втайне желая оказаться на моём месте. Нет никакой гарантии, что она появится, но я... И прежде много раз ставил всё на кон и выигрывал. Честно говоря, я не думаю, что на этот раз всё будет по-другому. Она выскользнула из этой комнаты ранним рождественским утром, не оставив мне ничего, что помогло бы мне отыскать её. Но я изобретателен, так что я пошёл на такой необычный шаг в надежде найти ее. Я потягиваю виски, поджидая ее, и смотрю новости по CNN И о ком в основном говорят накануне Нового года, вы угадали правильно о вашем покорном слуге. Но меня часто обсуждают эти говорящие головы. Хотя на этот раз с экрана говорят то, что меня начинает злить. Такое поведение со стороны владельца компании не внушает уверенности его акционерам я снова призываю к тому, чтобы основные инвесторы собрались вместе и высказали своё мнение. Обычно я игнорирую такие высказывания, но когда с экрана говорит твой дядя, обсуждая то, как ты ведёшь свои дела и оскорбляя тебя, это труднее проглотить, особенно если этот дядя очень неохотно взял к себе в дом тебя и твою сестру и вырастил вас. Я заключаю слово «вырастил» в кавычки, потому что я не уверен, что оно уместно, учитывая, что он отправил меня в интернат. А сестру сдал на руки нянькам. В любом случае, каждая компания сталкивается с активными акционерами. Просто они не всегда являются родственниками. Я разберусь с ним позже. Он уже некоторое время надоедает мне, и, похоже, настал момент, чтобы заставить его навсегда замолчать. Я смотрю на часы 11.50. Ещё 10 минут. Она объявится. Моё заявление в СМИ было не просьбой о приказах она очень хорошо подчиняется приказам. А когда она появится, она будет исполнять все мои желания. Потому что именно так всё происходит в моей жизни. Я отдаю приказы, и все мне подчиняются». Разговор на экране прервался на рекламу, а потом мой дядя опять начал обливать меня дерьмом. Я снова взглянул на часы 11.58. Эта женщина явно знает, как заставить мужчину ждать. Мне только интересно, осознаёт ли она, что её накажут за опоздание. И эта мысль вызывает у меня улыбку.